Тимурленг, наводивший казнями ужас на румские земли, сзывал к себе куда ни заходил ученых мудрецов и спрашивал: "Кто я? Справедливый человек или тиран?" Если кто говорил: "Ты справедлив", Тимурленг отсекал ему голову. Но и тем, кто говорил: "Ты тиран", Он тоже рубил голову. Задумались ученые и не знали, что делать. Но так как слава о Хадже разнеслась повсюду, народ обратился к нему с мольбою. «Жалься, Хаджа! Кроме тебя нам нет кого ждать помощи. Сделай что-нибудь. Отведи меч тирана от невинных рабов божьих». Хаджа сказал. «Дорогие мои... Хотя это и не так легко, как вы думаете, но праведный Бог, помощник угнетенных и может быть благодаря силе ваших молитв, мне что-нибудь удастся сделать. Скрипя сердце, он пошел ко дворцу Тимурленга. Тимурленгу сообщили, что явился Хаджа, который готов дать ответ на его вопросы. Когда Тимурленг задал Хаджи свой обычный вопрос, хаджа ответил Нельзя сказать, что ты справедливый властитель или мятежный тиран. Мы тираны, а ты меч правосудия. Всемогущий Бог послал тебя на нас тиранов достойных наказания. Знаешь стих? Господь по милости проявляет к тебе снисхождение и ласку. Но того, кто приступает заповеди, он делает посмешищем. Говорят, что именно такого правильного ответа и ждал тимурленг Очень ему полюбился Хаджа, и он сделал его своим приближенным, и все время, пока находился в руме, не отпускал его от себя. Быть может из уважения к Хадже, и пощадил он Ак-Шахир его округу, да и к тоже. Так избавились эти города от меча Тимура и от грабежа его назойливых воинов.